Я вас поддерживаю. Когда Ёньчжу стала вести колонку, сыну не считал это своей заслугой. Он лишь познакомил её с одной журналисткой, хотя сам общался с той всего раз. Сыну всегда отказывал ей во встрече, да и сама журналистка не горела желанием видеться. Просто рабочие обязанности вынуждали её приглашать писателя. Ему же... Не нравилось встречаться с незнакомыми людьми и делать вид, что беседа ему по душе. Журналистка сразу распознала эту черту писателя. Этим он ей понравился. Она поняла, что если сама не будет навязываться, то и сыну ничего не предпримет. Ну что ж, зато на одно дело меньше. Главное, что тексты для своей колонки, которая выходит раз в две недели, писатель всегда присылает вовремя, так что никаких проблем. Его работы не вызывали бурных споров и негативных комментариев, а язык и стиль не требовали никакой редактуры. Колонка плыла мирно, как парусник при попутном ветре. Тем не менее журналистка не забывала о сыну надолго и обращала внимание на новости о нем. Так она и узнала, что тот ведет лекции в одном книжном, уже даже начался второй набор слушателей. Сыну, которого она знала. Никогда бы не захотел сам и не согласился бы читать лекции. Книжный в Хюнамдане? Какое-то известное место? Журналистка ради интереса подписалась на блог магазина и время от времени подглядывала за его жизнью. Там она и познакомилась с текстами Йонжу. И как раз вовремя газета искала книжного обозревателя. В последнее время журналистке часто попадались тексты разных владельцев книжных. И она решила последовать новой тенденции, пусть их тексты довольно субъективны, но все поправимо. И, наконец, одним воскресным утром она встретилась с Ёнджу. Та долго сомневалась и переживала, но после нескольких телефонных разговоров набралась смелости для начала просто познакомиться. Неожиданно к встрече присоединился сынок. Позвонив писателю несколько дней назад, журналистка упомянула, что предложила Юньчжу вести колонку, и что узнала о ней благодаря ему. Неожиданно для журналистки писатель совсем не удивился. Услышав, что первая встреча планируется в воскресенье, он лишь коротко ответил «Ясно». Однако внезапно, перед тем, как положить трубку, невозмутимо поинтересовался, может ли тоже поприсутствовать. И заодно обсудить продление контракта. В это же мгновение журналистка поняла, почему сын у согласился вести лекции. Нам казалось, вы не планируете его продлевать. Почему вдруг передумали? – спросила журналистка под конец встречи. Обычно сын удержался с ней отчужденно, поэтому она решила воспользоваться моментом, которого может и не подвернуться в дальнейшем. С многозначительной улыбкой журналистка посмотрела на писателя. Заметив это, Юньчжу тоже обернулась на него. Сыну поймал оценивающий взгляд собеседницы, но не показал этого. Невозмутимым голосом он ответил. «Мне кажется, я ещё могу рассказать кое-что интересное». Журналистка улыбнулась и встала. сыну убедился, что девушка обо всем догадалась, и решил больше не шутить. поблагодарив обоих за то, что нашли время встретиться, журналистка покинула их с оправданием, что дома ждут дети. Ёнджу и сыну остались вдвоем. Первым нарушил молчание писатель. перекусим. им принесли тарелки с ментаем. После ухода журналистки Ёнджу привела сыну в рыбный ресторан неподалеку. Оказалось, она любительница рыбных блюд. Сын уже был равнодушен к ментаю, лишь иногда заказывал, чтобы не забывать, что такая рыба вообще существует. Оценив разнообразие гарниров на столе, сын понял, что с этим блюдом все не так просто, как казалось. Он считал, что достаточно просто отделить от рыбы кости, но судя по ритуалу Ёнджу. Все было немного сложнее. На сушенные водоросли она выложила рис, затем смочила в специях равные по размеру кусочки рыбного филе и положила сверху. То же самое она проделала с растками бобов. В конце все свернула и положила в рот. Дальше довольная собой с наслаждением пережевывала приготовленное блюдо. Сыну улыбнулся и, взяв палочками кусочек, спросил: «Ментай?» Едят так? Не знаю, я сама первый раз пробую, ответила Юнджу. Просто вы очень естественно это делаете, отметил сын, увзя фразткие бабов. Поэтому я и подумал, что вы часто так едите. Заметив, что писатель не решается взять рыбу, Юнджу передала ему листик водорослей. Выглядит замысловато, боюсь, у меня не получится так же естественно. Юнджу усмехнулась и взяла очередной кусок. Попробуйте завернуть. Вкусно. Сын увслед за Юнджу положил на лист водорослей рис, рыбное филе и ростки, закрутил и положил в рот. Разжевав, он ощутил соленый вкус приправы. Юнджу сделала еще одну порцию и, дождавшись, пока сын удоест, спросила: "Ну, как? Вкусно?" Тот налил воды в стакан и передал Ёнджжу. Но острого-то. Да, согласна. Когда они закончили обедать, шел двенадцатый час, а от ресторана было пять минут пешком до станции Сансу шестой линии, поэтому пара, не заговариваясь, направилась в одну сторону. Дорога Ёнджжу немного поежилась. Сынок заметил это. Мерзнете? Обычно нет. Не знаю, что такое. Иногда легко переношу морозы. А бывает, прохладный ветерок до костей пробирает. Может, простужена уже. Всё-таки вы мерзлячая, значит. Мерзлячая? Да. Вы сейчас съели много острого ментая, но всё равно кутаетесь. Вам холоднее, чем обычно? Хм. Видите того человека? Юньчжу указала на мужчину, который шёл перед ними. На вид ему было... Около тридцати пяти. Он шел, скрестив руки на груди, будто не выносил холода. Посмотрите на его шарф. Такой тонкий, даже до лица не достает. По сравнению с ним мне не так уж и холодно. Чашка горячего чая меня быстро согреет. Такой ответ вас устроит? Тогда выпьем чаю. Резко остановился сыну. До традиционной чайной, которую он нашел в интернете, было десять минут пешком. Обсуждая, что оба и правда давно не заглядывали в такие места, они незаметно дошли до кафе. Ёнджу выбрала чай из айвы. Сыну последовал ее примеру. Оба сделали по глотку. Вкус показался знакомым, только давно забытым. Как-то я ездил в командировку, начал сынок, сделав еще глоток. Куда? В Америку, в Атланту. Мне всегда было любопытно, чем вы занимались раньше, но я не решалась спросить. Почему? Мне хотелось разрушать ореол загадочности. Сын улыбнулся. Он уже слышал от подписчиков, что его жизнь напоминала тайну, покрытую тьмой. В наши времена, если не рассказываешь про себя всё, это быстро записывают в загадочность. Я был обычным офисным сотрудником. Утром шел на работу, вечером домой. Просто не считаю, что это нужно выставлять на показ, как делает большинство. Ну, такие уж времена. Да, так-то оно так. Кивнула Йенджу. Просто мне казалось, что вы не захотите говорить на эту тему. Я сама такая. Становлюсь резкой, когда меня спрашивают о том, что мне неприятно. Я не буду с вами резок. Голос сыну звучало непривычно расслабленно. Раньше работал программистом. О, точно, у вас же техническая специальность, а сейчас? Поменял отдел, занимаюсь оценкой качества. А почему? Надоело. Надоело? Да, но я не об этом. Как-то мне пришлось остаться в Америке на два месяца. Дел было много, работал почти без выходных. Однажды мы поехали в другой город, и я зашел в случайную кафешку. Вместо воды там подавали жасминовый чай. В Корее я его тоже пробовал, и в целом ничего особенного. Но с тех пор, как вернулся домой, я часто вспоминал тот вкус. Тогда и привык заваривать себе жасминовый чай. Пытаетесь вспомнить тот вкус? Нет, не вкус. Вспоминаю те времена. А что за время было? Сыну провёл кончиком пальца по чашке и серьёзно посмотрел на Юньчжу. Мне тогда приходилось очень трудно. Почти каждый день посещали мысли бросить всё и вернуться домой. А в том кафе я, сам не знаю почему, нашёл успокоение. Может, всё дело в атмосфере или приветливой хозяйке. но что-то придавало мне сил, только благодаря этому я смог завершить работу. Как вам повезло там оказаться? Да, но я все это рассказал к тому, что этот чайный мне тоже надолго запомнится. Я так чувствую. Я так чувствую, что часто буду вспоминать сегодняшний день. Вам тяжело сейчас? Услышав вопрос Юнджу, сынок внезапно рассмеялся. Хотя в таком поведении не было ничего сверхъестественного, она не могла оторвать от него изумленного взгляда. Может, потому что в обычной жизни он казался другим, или же этот смех шел ему больше, чем он думал. Так или иначе, в расслабленной атмосфере новый знакомый предстал в совершенно ином облике. Я тоже кое о чем думаю. Снова улыбнулась своей тихой улыбкой Ёнджу. О чем? Вспоминаю, как работала в компании. Много лет там провели. Больше десяти. Давно ушли? М -м, года три, как. И сразу открыли книжный? Да, сразу. Значит, вы давно это запланировали? Да нет. А как? Сейчас я стану резкой. Оборвала она дальнейшие расспросы и улыбнулась. Ясно. Растерялся сыну. Однажды я вернулась домой в одиннадцать вечера. Часто приходилось задерживаться? Да, очень. Поэтому вы решили уволиться? Да. Но в тот вечер мне внезапно захотелось пива. Пиво? И не просто дома. Мне захотелось пойти в бар и выпить бокал пива возле стойки. Стоя? Да, потому что если я садилась, то сразу накатывала усталость, а засыпать не хотелось, ведь там такое пиво. Какое? Сыну с любопытством ждал ответа. Медовое. Так вы пошли в бар? Конечно. Людей оказалось много, мне едва нашлось место. Но как только я выпила кружку пива, тут же ощутила счастье. Оно оказалось не так далеко. Как раз это я и хотела сказать. Про счастье? Да, что оно ближе, чем нам кажется. Не в далёком прошлом или будущем, а прямо здесь, перед нами. В тот день оно было в пиве, а сегодня — в чае. И она с улыбкой посмотрела на сыну. «Значит, ради счастья можно и пиво себе позволить». «Верно!» — усмехнулась Юньчжу. «Лучше всего, стоя в баре». «И снова верно!» Рассмеявшись на этот раз ещё громче, сказала она. И продолжила уже серьёзнее. «Мне кажется, если помнить, что счастье не так далеко, то и жить становится легче». В одно мгновение обстановка изменилась. Сыну захотелось спросить у Юнчжу, отчего ей трудно жить. Насколько ему было известно, так говорили те, кому и в самом деле приходится непросто. И кто ищет способ облегчить свой груз. Сложнее всего в общении для него было понять, когда пора остановиться. Как предугадать, в какой момент любопытство переходит в невоспитанность. Его опыт подсказывал, что если не знаешь, то лучше умолкнуть заранее. Если сомневаешься, спросить или нет? «Не спрашивай». «Не уверен, что сказать?» «Послушай. Даже этого будет достаточно, чтобы не показаться грубым». «А что для вас счастье?» Обратилась к нему Йон-Джу. «Счастье». Сыну о нём никогда не размышлял. Он слышал, что люди стремятся к нему. но сам предпочитал тратить время на что-то стоящее. Может, для сыну это и есть счастье. Кто знает? Трудно ответить, потому что я не знаю, что такое счастье. Вы сами сейчас сказали, что почувствовали себя счастливой, выпив кружку пива. Значит, вы понимаете, что такое счастье? И для каждого человека оно свое. Наверное, и у меня тоже есть. Но Что для меня счастье? На этот счет существуют разные мнения. А нет ничего. Остановила она себя. С момента открытия книжного общаюсь с кем-нибудь. Юнджу часто цитировала разных авторов. Так было проще разобраться, чтобы посоветовать посетителю. Привычка укрепилась, когда она стала писать о книгах. Едва в голову приходила какая-то мысль. Юнджу сразу вспоминала произведение, в котором упоминалось что-нибудь близкое. Поэтому в ее речь постоянно мелькали имена авторов, цитаты, теории. Хозяйке магазина казалось, что тем самым она докучала собеседнику. Пусть сама и не считала такое поведение занудством, а все-таки не хотелось нарушать комфорт другого человека. Как это ничего? Я передумала. Вы хотели что-то сказать про Аристотеля? Ёнджу притворилась, что не понимает, о чем он, и крепче сжала чашку. Я знаю, что у него есть работа Никомаховой этика, но не читал ее. Там он рассуждает про счастье. Так что такое счастье по Аристотелю? Увидев, что сыну понял хоть ее мыслей, Ёнджу неловко сделала еще два глотка. Она и так чувствовала себя глупо от того, что она не договорила об Аристотеле. А теперь оказалась в полном замешательстве. Кратко взглянув на сына, Ёнджу заметила, что тот все еще спокойно ждет ответа. В его глазах читалось, что он дослушает до конца все, что она скажет. И Ёнджу решилась. Тот, чье имя начиналось с Сари, разделял счастье и ощущение счастья. Счастьем он называет наши достижения на протяжении жизни. Так, если человек хочет стать художником, он должен прилагать для этого усилия. Став великим художником, он обретет счастливую жизнь. Раньше мне нравилась эта идея, ведь наше настроение меняется, и то, что сегодня давало нам ощущение счастья, завтра может стать несчастием. Например, сегодня нам нравится чай с айвой, но сколько бы мы его ни выпили, завтра это ощущение не вернется. Такое счастье уже не настолько привлекательно. Вот я и подумала, что если жизненные достижения определяют наше настоящее счастье, то стоит попробовать. Так у меня появилась уверенность в своих стараниях, даже несмотря на трудное время. Хм, такому любой позавидует. Чему? Вашей уверенности в стараниях. Почему? Часто говорят, что стараться – это талант. А -а, а, а почему вы поменяли свое мнение? Потому что не знаю, что для меня счастье. Мне все еще нравится мысль про достигнутое тяжелым трудом. Продолжила Юнджу чуть более разгоряченно. Но позже я пересмотрела слова этого Ари. Счастье, о котором он говорит, приходит в самый последний момент. Ради одного этого момента ты стараешься всю свою долгую жизнь меряться несчастьем. Если так подумать, то счастье ужасно, бесполезно тратить все отведенное тебе время на одном мгновение. Поэтому теперь я решила жить не ради счастья, а ради того, чтобы ощущать себя счастливой. А сейчас вы ощущаете его по сравнению с тем, что было раньше? Да. Кивнула Ёнджу. «Значит, правильно, что вы передумали». Юнь-Джу задумчиво взглянула на него. Она и сама не знала, правильно ли это. «Я вас поддерживаю». «Правда?» — удивилась Юнь-Джу. «Да, я поддерживаю вас в этом. Хорошо, что вы ощущаете себя счастливой». Во взгляде сыну читалась теплота. Юнь-Джу на мгновение закрыла глаза и сделала еще глоток. Она так давно не получала ни от кого поддержки, что уже успела забыть, каких сил это придает. Поставив чашку, она подняла взгляд на сыну и улыбнулась. «Спасибо за поддержку». Внезапно оказалось, что за беседой пролетело неожиданно много времени. Было уже пять вечера. Выйдя на улицу, Юньчжу и сыну безотчетно повернули к метро. Остановившись возле входа, они посмотрели друг на друга. Юнь-Джу поблагодарила его за хороший день, а он в ответ достал из кармана экстракт айвы и протянул ей. Видимо, купил его, пока она отходила в уборную. Улыбнувшись такому трогательному жесту, Юнь-Джу сказала, «Буду счастлива заваривать его каждый раз. Пусть так и будет». Сыну кивнул в знак прощания и пошёл прочь. Внезапно налетел холодный ветер. Юнь-Джу сжалась и посмотрела писателю вслед. Затем убрала подарок в сумку и направилась к лестнице. Когда встречаешь человека, с которым так легко, сразу ощущаешь себя счастливее.